Выпьем за Илюшу, Илюшу дорогого. Свет еще не видел красивого такого. Душевно выводил отец Кондратий, пританцовывая в обнимку со своим любимым Штофом, подаренным ему прихожанами. — Ты не будешь против, если мы повторим эту операцию в моем родном Рамадановске? — шепнула на ухо царевня. — Какую операцию? — не поняла Марьюшка. — Ну, венчание, — пояснил Илья. — Какое венчание? — провосил Иван. — Слух у него был отменный. — Да, — растерялся капитан, — батюшка, по-моему, не совсем те песни поет и не тем кадилом размахивает. — Да я ему сейчас, — взревел царь-батюшка. — Тихо, тихо, Ванечка! — пробормотала Василиса и вцепилась в царскую долань, сжавшуюся в кулак. — Сейчас лихо позовем, он и его, и отца Митрофания вмиг вылечит. — Сначала я их полечу. Ты, матушка, не волнуйся, я аккуратно, с левой. И вот уже через какие-то жалкие полчаса Два святых отца с позеленевшими лицами, на которых красовались симпатичные фингалы с правой стороны, дуэтом душевно справили службу, как положено, за что были помилованы и даже приглашены на самую свадьбу. Люцифер с трудом выдрал физиономию из салата. Обвел мутным взглядом заваленный объедками и пустыми бутылками стол и понял, что похмелиться нечем. Лучше бы я повесился вчера. Теперь он знал, что такое настоящие адские муки. Пусть только появится, — бурчал Ухтомский, мрачно глядя на поплавок. Он, у меня все праздники, все выходные, из управления вылезать не будет. Рядом сидел понурый Кожевников, выуживая из банки очередного червяка. клёва не было, Ильи тоже. — А мне кажется, напрасно мы тут сидим, — вздохнул он. — Помяни мое слово. Капитан сейчас где-нибудь в Алуште загорает. Надоело ему на наши пьяные физиономии любоваться, — Он и дал дёру. Чушь, записку бы оставил. В тридевятом он, печенками чую, в тридевятом. Только вот нас, подлец, захватить туда не удосужился. Это ему дорого будет стоить. Пусть только вернётся. Лично ухи надеру. Кому? Полюбопытствовал кто-то сзади. Полковник... Повернулся, тихо охнул и бухнулся в воду. Вид у прокурора был внушительный. — Не отвлекайся! — сердито шикнула центральная, вынарунувшая из голубого марева. Оттуда вылезла еще одна голова, держа в зубах тяжелый сундук. Их на берегу была уже целая гора. Рядом стоял Илья, обнимая за талию юную красавицу симпатичной золотой короной на огненно-рыжих волосах. Из Марьева выглянула ушастая голова министра финансов и деловито пересчитала сундуки. «Маловато будет», — озабоченно пробормотала она. «Эх, еще пару сундучков с золотом, один с каменьями самоцветными и пару с алвазами». Распорядилась голова. Думаю, на первое время хватит. Да куда столько? Засмеялся Илья. Однако министр финансов был непреклонен. — Ты по-прежнему хочешь в Тридевятое? — шепотом спросил Кожевников. Полковник выполз на карачках на берег, посмотрел на треугольные зубы Горыныча, и отрицательно затряс головой. «Э, — Мне тоже почему-то расхотелось. — Скорее бы там, — раздался из Марьева сердитый голос Кощея. — Думаете, легко столько времени портал держать? — Прощайте, удачи вам и благополучия! — крикнул Илья в медленно тающую голубую дымку. Если бы папа знал, какая мина в тот момент закладывалась под благополучие государства Тридевятого, он опромет и бросился бы обратно. Миной этой был полностью обрусевший Акира. Небритый и нечесанный, он радостно кудахтал над первым ведром духовитого первача, прикидывая... Как бы повыгоднее его продать, чтобы вырученные деньги пропить. Конец книги. Читал Сергей Ларионов. Специально для трекера аудиокниг.